Примечание для особо скептически настроенных читателей. Первое. Восточная философия, утверждающая, что мы живем в мире, который сами создали свои воли, действительно поразительно хорошо сочетается с современной квантовой физикой, согласно которой мы сами из множества альтернативных миров выбираем тот, который считаем для себя реальностью. Профессор физики Менский на одной из конференций так сформулировал позицию современной науки. «Для того, чтобы оказаться в лучшем мире, не надо стараться изменить мир. Достаточно изменить свое сознание. Так что и учитель, и ежинка в своих объяснениях нисколько не противоречили друг другу, а просто подходили к одной и той же истине с разных концов». Каждый из нас ответственен за тот мир, что творит вокруг себя. Второе. Если вы считаете, что сбить из лука чужую стрелу в полете невозможно, то поищите в интернете видео лучника Ларса Андерсона. Да-да, того самого Ларса. Он вам все наглядно продемонстрирует. В том числе и как выпускать две стрелы в секунду, и как стрелять по кривой траектории, огибая препятствия. Разве что его знаменитую кепочку вы не увидите. Он на землю ее с собой не берет. Третье. Вещих снов не бывает. И ни один из главных героев не обладает способностью предсказывать и предугадывать будущее. Подглядеть, что было в прошлом, — это пожалуйста, а вот заглянуть в будущее ни у кого не получается. Все, что Дейв видел в своих снах, либо уже произошло, либо было внушено ему кем-то. Как уже говорилось, в мире всего три существа, умеющих насылать сны. Это точно кто-то из них.